Глава 24. Сладкая вязкая дрёма окутывала сознание. Она обещала покой, тишину и такой долгожданный отдых. Так хотелось податься, но хоть и на минуточку. Просто закрыть глаза и увидеть что-то хорошее, доброе. Например, хоть какое-то подобие тихой и спокойной жизни моей Ивана. Солнышко греет, птички поют, и нам больше не нужно никуда бежать и ни от кого прятаться. Его рука в моей тёплой, сильной, настоящей. Стоп. Настоящее! Эта мысль, острая и ясная, как укол тонкой иголки, пронзила липкий туман иллюзий. Рука Ивана, которая до сих пор почти мёртвой хваткой сжимала моё плечо, была настоящей, тёплой, живой. Его пальцы грубые мозолистые впивались в мою кожу, и эта боль была самая настоящей на свете. Она не имела ничего общего с приторным, безвкусным счастьем, которое мне тут так настойчиво предлагали. Это была честная, понятная боль, которая говорила «ты жива, я рядом». Я рывком открыла глаза. Безумная карусель из чужих страхов и моих собственных мечтаний все еще кружилась вокруг, но теперь я видела её насквозь. Это была дешевая подделка, грубая работа. Я видела швы, кривые стежки, которыми была сшита эта ложь. Я видела, как дрожит широкая спина Ивана, который все еще заслонял меня собой, снова принимая на себя двойной удар этого ментального урагана. Он страдал по-настоящему, и эта его настоящая искренняя боль была в тысячу раз ценнее, чем все фальшивое блаженство этого мира. От него исходила волна упрямства и глухой ярости, и это было лучше любого сладкого сиропа. Он был моим якорем в этом море лжи. И тут я все поняла. Дошло, как в дурацком анекдоте. Их нельзя уничтожить и победить в бою. Как можно быть тех, кто и так уже мертв? Они такие же застрявшие души, бедолаги, как и все остальные в этом сером мире. Только их боли и страх оказались настолько сильны, что создали вокруг себя эти раковые опухоли, эти личные карманные кошмары. Они не злодеи, а такие же души, нуждавшиеся в моей помощи. Их нужно вылечить, заставить посмотреть в лицо правде и принять свою собственную судьбу, какой бы горькой она ни была. Здесь оружие — это воля и правда. Прозвучали в голове слова вещего ворона. Воля — это Иван. Он был моим щитом, несокрушимой каменной стеной, которая держала удар. Он стоял и упрямо верил в реальность, в меня, в нашу борьбу. Значит, я должна была стать правдой, мечом, который разрубит этот узел лжи. Я сделала глубокий вдох, отгоняя остатки сладкого дурмана. Перестала сопротивляться и бороться с их иллюзиями. Вместо этого я потянулась своей силой не к картинкам, что они мне показывали, а к их создателям. К тем, кто прятался за всем этим маскарадом. Я должна была увидеть их настоящих, вернуть их к истокам. Первым я выбрала Сладомира. Я прорвалась сквозь золотистое сияние, сквозь приторный аромат несуществующих цветов, сквозь шепот сладких обещаний, нырнула в самую глубину его тени, туда, где он прятал свою суть. И нашла. Там не было могущественного колдуна в сияющих одеждах, не было доброго божества. В самом центре его силы, сжавшись в комок, сидел маленький испуганный человек в дорогом, идеально скроенном, но пыльном кафтане придворного советника. Вокруг него царил грозный и разрушительный хаос обычной жизни. Я видела обрывки его воспоминаний, смех детей, бегающих по кабинету и пачкающих важные бумаги, слезы жены из-за какой-то глупой ссоры, внезапные болезни, непредсказуемые порывы страсти, глупые ошибки подчиненных. «Гениальные, но не своевременное озарения. все то, из чего состоит любая человеческая жизнь. И я видела, как он боится этого». Он ненавидел хаос. Его пугала сама мысль о том, что что-то может пойти не по плану. Вся его жизнь была отчаянной попыткой все упорядочить, разложить по полочкам, составить график, подчинить строгой холодной логике. А жизнь не подчинялась. Она была слишком бурной, слишком живой, и он сломался под ее напором. Его магия счастья была не даром для других — Это была его последняя отчаянная попытка взять жизнь под контроль, стереть все эмоции, кроме одной, самой простой и предсказуемой, превратить живой бурлящий мир в тихий, стерильный, идеально устроенный кукольный домик, где каждая фигурка стоит на своем месте и блаженно улыбается. Он не дарил счастья, он насаждал порядок, рождённый из его собственного панического страха перед жизнью. Теперь громобой. Я отвернулась от дрожащего в своем коконе порядка Сладомира и устремилась в черный вихрь. Пробилась сквозь рёв ветра, сквозь ледяные иглы страха и багровые всполохи отчаяния. Я искала его сердце. Под слоями черной брони, под маской ярости и силы, под грохотом его имени скрывался невеликий воин. Там, в оглушительной тишине, сидел человек, который до смерти боялся. Боялся ни боли, ни врагов. Он боялся тишины и забвения. В его воспоминаниях я увидела огромные толпы, скандирующие его имя. Увидела врагов в ужасе бегущих от одного вида его молота. Увидела царей — склоняющих перед ним головы. Вся его жизнь была построена на том, чтобы быть на виду и на слуху, быть самым сильным, самым громким, самым страшным. Его имя гремело по всему миру, а потом он умер, и наступила тишина. И эта тишина была для него страшнее любой пытки. Его буря страха заставляла других чувствовать его присутствие, помнить о нем. Он питался не их ужасом, а вниманием. Он просто отчаянно до безумия не хотел, чтобы его забыли. Он хотел, чтобы его имя «Громобой» продолжало греметь. Даже здесь, в мире, где нет звуков. Я отшатнулась, возвращаясь в реальность. Глава гудела, словно в неё ударили в колокол, а из носа тонко струйкой текла кровь. Я потратила почти все силы, чтобы узнать правду, которую каждый из них старательно прятал. Они не были чудовищами. Они были просто двумя сломленными, испуганными душами, запертыми в клетках своих собственных страхов. Один боялся хаоса жизни, другой — тишины забвения. И эти два страха, объединившись, породили этот ад. Я посмотрела на широкую спину Ивана. Он все еще стоял, дрожат от напряжения, но не отступая ни на шаг. Я чувствовала такую нежность к этому огромному молчаливому мужчине, что был в этом мире моей силы и воли. Защитив меня, он выиграл для меня драгоценные минуты, чтобы продумать дальнейшие действия. Нельзя просто показать им их страхи. Это их только усилит. Нужно дать им то, чего они так боятся, заставить их принять это, исцелить их, проведя через самую страшную боль, как хирург, который режет, чтобы спасти. Я вытерла кровь с губ тыльной стороной ладони и снова положила свою руку поверх руки Ивана, которая до сих пор лежала на моем плече. Он вздрогнул, но не обернулся. «Держись!» — прошептала я так тихо, что он скорее почувствовал, чем услышал. «Сейчас будет больно. Нам обоим!» Он не ответил, лишь коротко кивнул, давая понять, что готов ко всему. И я начала. Я собрала последние остатки своей силы, всю свою суть в и приготовилась нанести удар правдой, той самой, что режет глубже любой стали. Я уже хотела сделать шаг вперед, окунуться в этот ад с головой, но его пальцы на моем плече вдруг сжались чуть крепче, останавливая меня. «Подожди!» Его голос прозвучал глухо, почти как рычание, но в нем не было угрозы, только странная отчаянная настойчивость. Я обернулась недоумённо, глядя на него. Вся буря весь этот кошмарный мир, казалось, отступили на второй план, сжались до размытого, неважного фона. Остались только мы вдвоем и его глаза. Серый, как грозовое небо, и сейчас в них плескалось столько всего, что у меня перехватило дыхание. Я не знаю, выйдем ли мы отсюда. Медленно, с трудом выталкивая из себя, каждое слово произнес он. Его голос обычно такой твердый и уверенный, чуть дрогнул. Этот ураган, он может поглотить нас. и Если это... если это последние минуты, я хочу, чтобы ты знала. Он замолчал, словно собираясь духом для самого главного прыжка в своей жизни. Я стояла не в силах пошевелиться, даже забыла, как дышать, впитывая каждое его слово. Всю свою жизнь с тех пор, как проклятие коснулось меня, я был зверем. Продолжил он, и в его глазах отразилась вся боль прожитых лет. Я думал как зверь, жил как зверь, даже когда носил человеческое обличие. Я забыл, каково это просто быть человеком, чувствовать что-то, кроме ярости и голода. Я привык к этому, принял это. Так было проще, понимаешь? Никаких сомнений, никакой боли, только инстинкты. Он сделал крошечный шаг ко мне, и расстояние между нами стало почти невидимым. Я чувствовала его теплое дыхание на своей щеке, пахнущее лесом и дымом. А потом появилась ты. Ворвалась в мой мир, как лесной пожар, шумная и упрямая до невозможности. И все сломала Ты смотрела на меня и видела не монстра, а человека. Даже когда я сам его в себе уже не видел. Ты единственная, кто меня не боялся. Даже когда я сам себя боялся. А ты заставила меня вспомнить, кем я был. Я просто смотрела в его глаза и тонула в них, в этой серой грозовой бездне. Я привык быть зверем. Повторила он, его голос стал совсем тихим, почти шепотом, но я слышала его так отчетливо, будто он кричал мне прямо в душу. Но ради тебя я готов снова стать человеком. Каждый день и каждую минуту. Потому что-то. «То, что я чувствую к тебе, Наташа...» Он впервые назвал меня полным именем, и оно прозвучало на его губах, как самая сокровенная молитва. «Это самое человеческое, что во мне осталось». И он замолчал. Его слова выдернули меня из этого вихря, что устроили братья Гарынычи. Он не говорил красивых слов о любви, не давал громких клятв, он просто вывернул свою измученную душу наизнанку и положил ее к моим ногам. Просто честно и да более искренне. «Мир вокруг перестал существовать», Не было больше ни ревущей бури, ни призраков, ни серого неба. Были только его слова и тепло руки на моем плече. В груди что-то большое, теплое разлилось по венам, вытесняя усталость, страх и холод. Это было чувство, похоже на возвращение домой после очень долгого и страшного пути. Я медленно подняла руку, осторожно коснулась его колючей, заросшей щетиной щеки. Он вздрогнул от моего прикосновения, как от удара, но не отстранился. Наоборот, он замер, закрыл глаза и чуть заметно подался вперёд навстречу моей ладони. Я провела пальцами по старому шраму на его скуле, по жесткой линии подбородка, такой сильный, большой такой беззащитный сейчас. «Иван!» — прошептала я, и мой голос сорвался. «Больше я ничего не смогла сказать!» Он открыл глаза и все понял по моему взгляду, подражающим губам и слезам, что катились по щекам. Его огромная ладонь накрыла мою, прижимая ее к своему лицу. Он коротко, почти незаметно кивнул, и в его взгляде мелькнуло что-то похожее на облегчение. А потом он отпустил мое плечо и снова шагнул чуть вперед, поворачиваясь спиной ко мне и лицом к кривущим урагану. Но теперь он стоял не как одинокая скала, принимающая на себя удар стихии. Он стоял как человек, защищающий самое дорогое, что у него есть. Я встала рядом с ним, плечом к плечу. Усталость исчезла, сменившись злою, прямой решимостью. Я вдруг поняла, что мы сражались не за какой-то там баланс и не за спасение человечества, я сражалась за него. За то, чтобы у этого уставшего, измученного мужчины появился хоть какой-то намек на будущее. За право Ивана снова стать человеком и за мое право быть рядом с ним. Я посмотрела в самый центр бури, туда, где насмешливо ждали две тени, уверенные в своей победе. «Ну что?» — тихо сказала я, обращаясь скорее к Ивану, чем к ним. Он не обернулся, но я почувствовала, как он согласно хмыкнул. «Пора наводить порядок».